Глава 13. Перед тем, как зайти в рубку, Лена деликатно постучалась. Кроме рулевого, там находился и капитан, который открыл был рот, чтобы рявкнуть, но, увидев, кто зашел, моментально его захлопнул. На лице его промелькнуло страдальческое выражение, но он быстро взял себя в руки и изобразил вежливое внимание. — Госпожа, — вопросительно произнес он. — Здравствуйте, капитан, — поздоровался Лена. — Надеюсь, я не отвлеку вас от чего-то важного, если просто побуду здесь. Э -э капитан разрывался между желанием сказать правду и пониманием того, что правда может выйти ему боком. Считается, что капитан на судне царь и бок, но это, увы, всего лишь красивые слова. На практике все зависит от того, кто пассажир, а с нынешними пассажирами капитан не имел ни малейшего желания. Возможно, ты царь и на борту, но рано или поздно ты сойдешь на берег, и что тогда? «Вот и замечательно!» — обрадовалась Лена, очевидно, сочтя мычание капитана за положительный ответ. «Только не трогайте ничего, госпожа, очень вас прошу», — нервно сказал тот. «Не буду», — покладисто согласилась Лена. «Постараюсь вам не мешать. Впрочем, у меня есть небольшой вопрос. Насколько я помню, Милана Бобровская сказала, что нам нужно лететь на восток, но мы летим на юг. Не поясните?» «На восток, юго-восток, если позволите, госпожа», — поправил ее капитан. «Действительно, Сиятельная Милана распорядилась лететь туда, но сразу мы не можем этого сделать. Если мы полетим прямо туда, то там и останемся. В настоящий момент мы летим в Рифейск, чтобы заправиться топливом, а только оттуда полетим по указаниям Сиятельной». «То есть получается, что у вас топливо даже с подвесными баками хватает только на дорогу сюда, и вам обязательно надо где-то останавливаться для дозаправки, так?» и именно так, госпожа», — подтвердил капитан. — И вы останавливаетесь где-то во время ваших регулярных рейсов к лесным? — с удивлением спросила Лена. — Простите, госпожа, — с отчаянием сказал капитан, — я не имею права это обсуждать без разрешения сиятельной драганы. — Ах, бросьте! — пренебрежительно махнула рукой Лена. — Я прекрасно знаю, что вы возите от кого и куда, а мелкие подробности меня не интересуют. Я просто удивлена, что вы где-то останавливаетесь с таким грузом. Понятно, что остановка вынуждены но это очень опасно, а ваш экипаж слишком мал, чтобы обеспечить надежную охрану. Меня волнует этот вопрос, потому что значительная часть вашего груза предназначается нам. Вам совершенно не о чем беспокоиться, госпожа. Мы заправляемся в Рифейске по дороге туда, а вот обратно летим без всяких остановок и каждый раз другим маршрутом. Вот как. Это действительно меняет дело. А я еще бы поспрашивал вас о Рифейске, раз уж мы туда летим. Вы надолго там останавливаетесь? Обычно пребываем утром, и остаток дня экипаж отдыхает. Там ночуем и ранним утром следующего дня уходим в точку погрузки, а оттуда без остановки в Новгород. То есть с Рифейском вы неплохо знакомы, — сделала вывод Лена. Расскажите мне о нем, это большой город? Я не так уж много могу о нем рассказать, — извиняющимся тоном сказал капитан. Город небольшое, население, может быть, 1100 точно не знаю. Хотя для этих мест он считается огромным городом, конечно. Можно сказать, столица края. Есть железная дорога, но ветка тупиковая. Кроме постоянного населения, там очень много пришлых, никто толком не знает сколько. В Рифейских горах промышляет много старателей. И Артельмия и поодиночке, вот как раз в Рифейске они сдают добытые и отдыхают. Там даже Карлы встречаются. Карлы удивленно посмотрела на него Лена. Они вроде людей. не очень понятно объяснил тот. И из-за всего этого Рефейск делится на зоны ответственности, это так официально называется. В основном это княжеская зона, где действуют законы княжества, но есть и частные зоны. Зона Ренских, зона Чермных и так далее. В частных зонах свои законы. И есть еще свободная зона, где обитает вся пришлая публика. Там расположены скупки, кабаки, бордели, в общем, все, что им нужно. За соблюдением закона там следят выборные приставы, Но законы там, как бы это сказать, не очень строгие. Короче говоря, нормальным людям там показываться не стоит. Особенно женщинам. Э, что там за опасности, заинтересовалась она? Ограбят, изнасилуют? Да это ерунда, махнул рукой капитан. Такое в любой зоне может случиться. А вот в свободной зоне люди, бывают, пропадают. Говорят, что женщин продают дальше за зарифеи, а мужчин в рабы карлом. Но правда это или нет, никто точно не знает. Ясно только, что ничего хорошего пропавших не ждет. «И власти с таким мирятся?» – пораженно спросила Лена. «А что они могут сделать?» – пожал плечами капитан. «Пришлые народ дикий, привыкли сначала стрелять, а только потом разговаривать. Там, чтобы порядок навести, нужно целую войну устроить, и потом постоянно войска держать. Кому это надо? Проще уж, как сейчас. Если решил зайти в этот гадюшник, значит, подумал, как оттуда выйти. А если не подумал, то сам виноват. Одним дураком меньше». Рифейск впечатление на меня не произвел. Я не ждал очень уж многого от провинциального города на дальнем краю княжества, но из тех провинциальных городов, что мне доводилось видеть, Рифейск уверенно занимал место где-то внизу рейтинга. Хотя, конечно, зависит от того, в какое именно место смотреть. К Рифейску очень хорошо подходила заезженная фраза про город контрастов. Он, по сути, был конгломератом отдельных поселков с ясными границами между ними, и с воздуха это разделение прекрасно просматривалось. Посадку мы с Драганой наблюдали из рубки. Места там было мало, зато обзор был превосходным. Четверым там было тесновато. Капитан имел несчастный вид, но возражать, разумеется, не рискнул. Ну а рулевой тем более не столько рулил, сколько старался стать как можно более незаметным. Впрочем, я бы удивился, если бы было иначе. Я-то прекрасно знал, что Ганна далеко не со всеми такая зая, как со мной и Ленкой. Да прям скажем, никакая она не зая, и сотрудников своих в кулаке держит твердо. Вот это княжеская зона, показала мне Драгана. В основном здесь живут работники казенных заводов. Под нами тянулись кварталы одно и двухэтажных бревенчатых домов, местами перемежающиеся островками кирпичных четырехэтажек. А в стране выселись грязные кирпичные корпуса тех самых казенных заводов. Чуть в стороне на невысоком холме раскинулся большой район коттеджей с крохотными палисадниками И без комментария Драганы было очевидно, что там живет заводское начальство и инженерные работники. С виду княжеская зона ничем не отличалась от обычного промышленного городка. Мощеные улицы в центре, на окраинах умеренно грязные, рельсы – конки, которые неизменно сходились у какого-то из заводов. В целом заметно погрязнее, чем городки в центре княжества, но все-таки в пределах нормы. В княжеской зоне жались небольшие поселки, которые выглядели намного лучше. Чище улицы, аккуратнее домики, больше зелени и мощные заборы вокруг каждого поселка. — Частные зоны, — пояснила Драгана, заметив, куда я смотрю. — Какая-то из них твоя родня принадлежит, только не знаю, какая именно. Скорее всего, самая большая, но точно сказать не могу. — А в княжеской зоне все заводы казенные? — интересовался я. — Там все очень запутанно, — махнула рукой Драгана. — На самом деле, большей частью они принадлежат частным владельцам, тем же Ренским, твоим. Я особо не интересовался у кого что, помню только, что у Ренских здесь большая обогатительная фабрика на паях, еще с парой семейств. Эти заводы казенными просто по привычке называют, а на самом деле княжество их давно продало. Помнишь, я тебе говорил, что князь не любит держать предприятия в государственной собственности? Так что обычно княжество оставляет себе блокирующий пакет в 25%, а остальное продает на аукционе. То есть в княжеской зоне живут рабочие частных заводов. «Княжеская зона так называется потому, что там действуют законы княжества, а живет там кто угодно, как в любом городе. Ты лучше вот на это посмотри», — показала она рукой. Дирижабль плавно разворачивался, заходя к небольшому воздушному порту, а по правому борту открывался новый район города, резко отличающийся от тех, что мы видели. Улицы с грязными лужами, деревянные тротуары, бревенчатые избы. «А это свободная зона», — с отвращением прокомментировал Драгана. «Рассадник». Неужели невозможно бороться? Вопросительно посмотрел я на нее. А как с ними бороться, пожалуй, на плечами? Артель полгода проводит в горах, моет золото или рубины. Или сидит в своей шахточке выковыривает изумруды. Поздней осенью возвращается, сдает добычу скупщику. Как, по-твоему, что у них дальше за маршрут? Кабак-бордель-каталашка, предположил я. Именно так, кивнула она, только без каталашки. Кабак-бордель, а потом повторяют, пока деньги не кончатся. А если им этого не обеспечить, они все разнесут, никакая страж не поможет. Сейчас тут еще тихо, а как сезон кончается, здесь несколько тысяч старателей куролесят. Вот и отгородили им зону. Лена говорила, у них здесь какие-то выборные приставы за порядком следят. Вспомнил я. За порядком они следят. Саркастически хмыкнул Драгана. Они из своих же выбирают, а из дерьма сколько не выбираешь, жемчуга не выберешь. Эти приставы еще как-то удерживают своих товарищей от массовых кровопролитий. И на том спасибо. Все-таки мне не верится, что здесь нельзя навести порядок. Я скорее поверю, что желания нет. Да, можно, признала она. И да, желания нет. Ты сам прикинь, если здесь порядок навести, старатели отсюда просто уйдут. Срубят себе поселок в тайге, туда все кабаки с борделями переедут. Здесь за ними хоть какой-то пригляд есть. А еще здесь они сдают добытые княжество, а там будут сдавать нелегальным скупщикам, дополнил я. — Верно, — улыбнулась она. — Вот видишь, ты и сам все прекрасно понимаешь. Лена еще упоминала, что там какие-то карлы встречаются. — Я о них мало знаю, — призналась Драгана. — Это вроде какие-то горные племена. Иногда приходят торговать, приносят разные камни. Алмазы, по-моему, все от них идут. Вообще, мы попозже об этом еще поговорим. Мы в городе на денек-другой остановимся. Здесь есть довольно приличная гостиница, где можно привести себя в порядок. Вот там все подробно и обсудим. У меня тут же появилось смутное ощущение, что мне это обсуждение не понравится. Ощущения меня не обманули, обсуждение мне и в самом деле не понравилось. Собралась вся компания в нашем с Ленкой номере после того, как женщины привели себя в порядок. Очень расплывчатый термин, который включает в себя множество малопонятных, но длительных процедур. «Так какие у нас планы, Гана?» – спросила Бобровская, когда все наконец расселись в нашей гостиной. «Да все такие же», — непринужденно ответила Драгана. «Разве что надо найти какого-нибудь проводника, но в этом я надеюсь на Кэнера». «А я тут каким боком?» — возмутился я. «А у тебя, как у Ренского, в этом городе возможностей больше, чем у всех нас вместе взятых», — объяснила она. «Слово «ренских» в Рифейске весит очень много, даже в свободной зоне». «Вот только я не Ренский», — возразил я. «И не надо преуменьшать свои возможности. Твое слово значит здесь как минимум не меньше». «Смотря где Экен», — покачала головой она, — «я могу чего-то потребовать у городского руководства, у которого есть влияние на заводы, или даже напрямую от управляющих заводов, но нам от них ничего не нужно. Нам нужны свободные старатели или, может быть, даже Карлы. В связи с ними наверняка есть уренских И с Чермными у тебя тоже неплохие отношения. Видела я, как ты с Нежаной шушукался». «Можно подумать, у тебя с ним плохие отношения». «Плохие», — кивнула Драгана. Ренские меня не любят и вряд ли станут выполнять мои просьбы. Нижана Чермная тоже относится ко мне не очень хорошо. Она знает, что та самая пресловутая шестая поправка, против которой вы вместе с ней голосовали, была моей идеей. С чего ты вообще взяла, что у них есть связи со свободными старателями? Хмуро спросил я. По-моему, это совсем не очевидно. Если у них нет таких связей, значит, единственным вариантом остается идти в свободную зону и пытаться найти кого-то там. Но это тоже должен делать ты. Да почему я-то должен это делать? Здесь я уже не смог сдержать возмущение. Потому что женщин там ничего не добьется, терпеливо пояснила Драгана. Если кто-то из нас пойдет, то будет просто много трупов и никакого полезного результата. Настроение у меня резко испортилось, но возразить было нечего, она была полностью права. Вот только меня совсем не радовала идея просить что-то уренских. Они, вероятно, мне не откажут, но я бы предпочел обойтись без этого. Непонятно, что они попросят в ответ, да и вообще наши отношения были еще слишком хрупкими, чтобы напрягать их просьбами об одолжениях Мысль просить не жану Чермную я даже не рассматривал. За наши голоса черные тогда полностью и щедро расплатились. Они были мне совершенно ничего не должны, так что с ответным запросом они точно мелочиться не будут. «Пойду в свободную зону», — вздохнув, заявил я. «Никариенским?» С недоумением переспросила драган и остальные тоже явно удивились. «У нас с ними непростые отношения», — объяснил я. «Без крайней необходимости я их просить не стану». «Я с тобой пойду», — внезапно заявила Ленка. «Лен, туда не стоит идти, женщине!» — попробовал я ее урезонить. «Там опасно!» «Тем более!» — решительно поставила точку она. «Я тебя одного никуда не отпущу. Хватит нам той рощи!» Деревянный тротуар в этом месте полностью прогнил, так что самую большую лужу нам пришлось обходить посередине улицы. К счастью, погода уже пару дней стояла ясная, и грязь успела подсохнуть. А буквально в нескольких шагах за лужей обнаружилась наша цель – трактир песок и камни. На вывеске слева от названия был нарисован промывочный лоток с сыплющимся из него золотым песком, а справа художник изобразил горку разноцветных камешков. У меня сразу же зародилось подозрение, что название явно с намеком, и хозяин не только угощает старателей, но и занимается скупкой. Мы зашли вслед за парнем в сильно поношенной энцефалитке сразу же остановились, давая глазам привыкнуть к полумраку. Длинная стойка, за которой стоит трактирчик с рожей старого уголовника, грубо сколочены деревянные столы и лавки. Да уж, это явно не уж куйник. Парень, который зашел перед нами, уселся за свободный стол и рукавом смахнул с него крошки и объедки на пол. Нет, определенно не ушкуйник. Занято было примерно четверть столов, в основном одиночки или маленькие компании, хотя за парой длинных столов сидели компании побольше, человек по 6. Собственно, я и рассчитывал, что здесь будет относительно малолюдно и спокойно. Сезон в самом разгаре, большинство старателей сейчас где-то в горах. Идти в полностью забитый трактир я бы, пожалуй, не рискнул. Мы, конечно, оделись в камуфляж, но с местными нас никто бы не спутал, а пистолет на поясе, большую, изрядную, пьяную толпу только раззадорит. «Сядем у стойки», — тихо сказал я Ленке, и она незаметно кивнула в ответ, соглашаясь. Мы взгромоздились на высокие табуреты, буквально физически ощущая взгляды присутствующих, и взгляды эти мне не нравились. Большинство были равнодушными, или, скорее, равнодушно-презрительными, но в некоторых явно сквозила жадность с ноткой похоти. Все-таки Ленке действительно не стоило сюда приходить. Я досадливо прицикнул языком, но что сделано, то сделано. Местные явно приняли нас за чичаку и приготовились нас обобрать, а может быть и что-нибудь похуже. Что будете пить, уважаемые? Неискренне улыбнулся нам трактирщик. Желаете чего-нибудь покрепче? В эмоциях у него была целая смесь, но доминировали презрение и жадность, и Ленка незаметно поморщилась. Насколько я ее знаю, она вот-вот созреет для того, чтобы кого-нибудь зарезать. «Сок!» — улыбнулся я в ответ трактирщику. «Сок!» — изумился он. «Мы не пьем спиртное», — доброжелательно пояснил я, по-прежнему улыбаясь. «Вы из этих, что ли?» — он неопределенно покрутил рукой. «Из них!» — радостно подтвердил я. «Как вы догадались?» Он не ответил, просто скривился. В эмоциях у него жадность сменилась разочарованием, связываться с владеющими желающих было мало. Для грабителя главное в процессе грабежа остаться в живых, а с владеющими шансы на это, как правило, очень невелики. К моему удивлению, сок у него действительно был. «Морковный!» — состроила гримаску Лена. То ли трактирщик решил над нами посмеяться, то ли у него и вправду другого не было. «Он полезный, Лен!» — подбодрил ее я и снова повернулся к трактирщику. «Спасибо, уважаемый. А найдется ли здесь человек, который знает горы и не прочь подзаработать? «Мое дело наливать сухо отозвался он. «Я в чужие дела не лезу». Я достал из кармана трехкуновую бумажку, не торопясь сложил ее в небольшой квадратик, а затем щелчком отправил ее в сторону трактирщика. Тот поймал ее почти незаметным движением руки. «Однако наш трактирщик должен быть очень неплох с ножом», — я посмотрел на Ленку, и она слегка прикрыла глаза, показывая, что тоже это заметила. «Подумайте немного, уважаемый». предложил ему я. Мало ли, вдруг вспомните кого-нибудь подходящего. Он заколебался, и я тем же способом переправил ему еще три куны. «Моя благодарность будет безграничной», посулил я, в пределах разумного, конечно. Трактирщик явно уже склонялся к сотрудничеству, но нас внезапно прервали. Собственно, я этого и ждал, даже удивительно, что они так долго собирались. Делегата прислала компанию из шести бородатых мужиков, которые сидела в дальнем углу, и начал он совершенно стандартно. «Брасавица, приглашаем тебя к нам за стол. У ваших ребят, посиди с нами». «Мимо иди», — грубовато посоветовала Ленка. Развитие событий было абсолютно предсказуемым, так что я просто спокойно наблюдал. А вот от трактирщика прям-таки несло злорадством пополам с любопытством. Непонятно было только, на кого направлено злорадство, на нас или на местных Впрочем, не исключено, что на всех вместе есть такие люди, которые любой движухе радуются. «Что ж ты так грубо, красавица?» — посетовал мужик. «Мы ж тебя по-хорошему зовем. Можешь и мальчик своего взять, посидит там с краю». Поскольку было совершенно ясно, чем кончится дело, Ленка решил форсировать события «Свинью из соседней лужи с собой посадить, она на вашей рожи хоть немного украсит», — предложила она альтернативный вариант. Мужик ожидаемо оскорбился. «Ты еще кощевряжется, тут будешь прошмандовка!» Он резко сменил тон и, схватив Ленку за руку, сдернул ее со стула. «А оно быстро пошла И тут же получил почти неуловимый глазом удар в челюсть. Мужик отлетел на пару сажений, уселся на задницу и уставился на Ленку непонимающим взглядом. Раздался грохот упавшей лавки, когда его компания вскочила на ноги, и этот звук вывел его из ступора. Он в бешенстве взревел, вскочил на ноги и выхватил здоровенный тесак. Это все, что он успел сделать, прежде чем в глазу у него возник метательный нож, полета которого никто не смог заметить. В трактирь наступила мертвая тишина. Посетители вместе с трактирщиком ошеломленно смотрели на лежащее тело с торчащим из глаза ножом. Не думаю, что здесь это было таким уж необычным зрелищем, но от пары Чичако, которым самой природной предназначено было стать жертвами, такой прыти явно никто не ожидал. В полной тишине Ленка подошла к трупу, выдернула нож и тщательно обтерла его о рубаху убитого. Молчание продлилось недолго. Один из товарищей убитого заревел выхватив откуда-то топор, ринулся на нас. Пробежать он успел лишь несколько шагов, когда у него посредил баб появилась дырка. Все опять онемели. Прям берсерк какой-то, с удивлением заметил я, убирая пистолет обратно в кобуру. «Берсерк?» переспросила Ленка. У северян были такие придурки. пояснил я. Нажрутся мухоморов и наскакивают на граждан с топорами. «А, воины Одина!» кивнула она. «Нет, это не воин Одина. Обычный придурок. Был». Посетители слушали наш диалог в почтительном молчании. Товарищи убитых, немного помявшись, уселись обратно на лавке Я вынул из кармана гривну и подвинул бумажку трактирщику. «Это за уборку мусора. Так что насчет нашего дела, уважаемый?» Ассигнация моментально исчезла. «Малка!» — перекнул в проем, который вел куда-то вглубь трактира. — Прибери тут. И оттуда в перевалку вышла здоровенная баба, который флегматично окинул трактир взглядом, схватил одного из убитых за ноги и поволокла его в неприметную дверь. — Что же вы, ножами да пистолетами, не колдовством своим? — с подковыркой спросил трактирщик. — Понятно, с чего такой вопрос. Заподозрил, что мы наврали насчет того, что владеющий. и вправду хотел, уважаемый, чтобы мы тебе трактир разнесли? — изумился я. — А, ну да, точно, — пробормотал он. — Ну зря вы все-таки так резко, приставы будут недовольны. — Мы их недовольство легко переживем, — заверил я, глядя ему прямо в глаза. — Ну ладно, — он отвел глаза, — скажу им, что доха с шутником первый начали. Но с их парнями вам самим придется улаживать, они с вас еще спросят. У них артель большая, и за своих хорошо стоит. — Пусть спрашивают. — равнодушно согласился я. — Шутник это, который с топором был? А почему шутник? — Шутить любил, — пожал плечами трактирщик. Одному как-то выколол глаз и отпустил. Парни хорошо посмеялись, когда тот по тайге тыкался. — Это банда, что ли? — Да, артель как артель, просто в тайге всякое случается. — Да, всякое случается, — понимающе кивнул я. — Бывает, что артель золота не мыло возвращается с песком. — И так бывает, — усмехнулся трактирщик. «Ну ладно, поболтали хватит», — поставил точку я. «Вернемся к нашему делу. Нам нужен человек, который хорошо знает горы. И хорошо бы он знал местность к северу верст на 100 200 «Сложно с этим», — задумался трактирщик. «Сказать по правде, господин, сейчас здесь в основном всякая шушер обретается. Люди, кто поопытнее, в поле сидят. Сезон ведь?» «А Карлу реально нанять?» «Они иногда нанимаются», — кивнул тот. «Но сейчас никого нет. Если вдруг появятся, поговорю». «Ну ладно, — тяжело вздохнул я, — подумайте еще над моим вопросом, уважаемый, а я завтра сюда еще раз загляну. Вдруг чего надумаете?»